Глава 36. Дальний приказ предсказуемо приказал долго жить. Вообще, по факту, это оказалась весьма слабая магия, кою прерывали практически любые чары-глушилки. Я все собирался основательно засесть за ее усовершенствование, но до сегодня руки до того так и не дошли. А зря. На деле, связь во время сражения — это все. А то, что в городе шла настоящая битва, даже при беглом взгляде понял бы и ребёнок. Почему-то портал Ареус открыл в северо-восточной части города, в трущобах близ порта. Хотя, скорее, тут следовало говорить о неудачном стечении обстоятельств. Открытие портала по якорю или маяку может быть очень неточным, особенно когда воздух кипит от боевой магии. А он кипел. По какой-то причине каскад защиты не работал, Зато других сетей и отдельных заклинаний носилось туда-сюда, видимо-невидимо. Порт основательно горел, а расположенный на холме близ андарги замок то и дело накрывало мощными ударами магии. Яркие, пылающие сиреневым огнем косматые метеоры, словно залпы градов, зарождались где-то на северо-западе и по баллистической траектории падали на него. Вокруг строения виднелось мерцание щитов. Часть снарядов разбивалась о них пылающими брызгами, а часть вовсе падала куда-то в жилые кварталы рядом. Близ герцогского замка жил по большей части весьма упакованный люд. Этой ночью местным богатеям будет не до сна. В целом обстрел производил впечатление скорее беспокоящего. А вот угрожающая концентрация магии и шум боя на севере не могли не тревожить. Глухие бумки, рёв огня, карусель фейерверков, молнии, разляпистая клякса, высвобожденной чарами магии над местом схватки, всё это говорило о весьма серьёзном противостоянии. «Что тут за хрень творится?» А вот и ареус Его худое лицо было обожжено. Похоже, портал схлопнулся в весьма неподходящее время. «А ты догадайся!» — буркнул Эрни и вдруг потащил на обоих под логотки в подворотню. Из-за поворота улицы послышался топот многочисленных ног. Я лихорадочно принялся накидывать бафы, но тревога оказалась ложной. По улице бежала большая толпа горожан. Порванная одежда, искажённые страхом лица, кое-у-кого ранение Они выглядели так, будто бежали от самой смерти. «Нам нужно узнать, что тут происходит», — сказал я Эрни. Тот кивнул, и уже через минуту мы слушали сбивчивый рассказ какого-то нищего, коего мой товарищ вытащил из арьергарда толпы. Нищий был скитальцем судьбы Емола. и, несмотря на сорокалетнюю морду, имел лишь двадцать третий уровень. «Это... напали они! Врата ударяют! Бам-бам-бам! Грохот улетит того и Сам видал! Огнем дышит, что дракон! И магией шарашит! Я сам два дебафа словил и потекал!» «Кто напал?» Мужичонка шмыгнул носом и пожал плечами. «Так нашинские же ж!» «Твою мать, какие именно нашенские Тут, быть все нашенские Встрял Эрни в процесс допроса и, как следует, встряхнул скитальца судьбы. «Так это же ж э, Дергарцы! Барона Оркарта, людишки! И же с ним!» «Ах он, сука!» — воскликнул мой товарищ, и с досады пнул нищего так, что тот со стоном повалился в грязь. «Дергарцы, значит!» «У этого барона! У него хватит на такое людей!» — спросила реус потирая подбородок. С каждым движением пальцев близ правого плеча старого мага рождалось поисковое заклинание и уносилось прочь. «Да щас прям! Один-два кулака говноедов!» — сплюнул Эрни, выволакивая за шкирку языка на улицу, после чего вернулся к нам. «Все зависит от того, кто с ним. Ставлю свои яйца, Херман, как минимум, а как максимум все остальные пятиградские ублюдки». «А что тут спорить?» Но вопрос, кто с ним, и впрямь животрепещущий. Когда мы покидали город, у меня под рукой числилось 20 кулаков. Четыре моего клана, девять южных баронств, два ночных людей из Капы, три подписанных эрни кулака наемников и еще два формировались из новобранцев. Всего более 200 человек. Но половина из них была южанами. Плюс ко всему, на днях Элей должен был перебросить с юга еще два-три кулака. И если к этому добавить несколько кулаков-дергарцев, то превосходство в людях над нами становилось едва ли не двойным. И это в лучшем случае. В том, если они хотят заполучить куш для себя. А вот если ублюдки спелись с бывшим герцогом и его советником, дела плохи. Тогда мы оказывались лицом к лицу с половиной синкола. Была у меня еще карта в рукаве, Дорка, кой отправился вербовать наемников на синкол Орей. но не думаю, что он уже успел вернуться. И, кстати, именно его миссия, скорее всего, и спровоцировала столь поспешное выступление наших врагов. «Ну и что делать будем, ваше сиятельство?» — спросил ареус Удивительно, но его сложившаяся ситуация, кажется, совершенно не взволновала. И, глядя на него, подуспокоился и я. Смертные, даже в своей бессмертной ипостаси в Дарагаре, не представлялись такой уж большой угрозой по сравнению с тварью. Для начала найдем наших. Надо понять, что к чему и какими силами располагает противник. После чего решим, или будем их пи***ть сейчас наличными силами, или подождем Дорку и будем пи***ть после этого. Вот это другой разговор!» Расплылся в улыбке Эрни. «Ареус, ты с нами или как всегда сольешься?» «С вами. Куда уж мне?» Тоже улыбнулся старый маг. «Еще бы он был не с нами!» В отличие от прошлого случая, когда Архимаг оставил нас на расправу жреца Муга, сейчас наши интересы совпадали. А за свои интересы этот га***н будет землю грызть. Дорога к замку оказалась нелегка. Уже на следующей улице нам пришлось раскидать небольшую группу мародеров, кое решили, что сейчас самое время пойти пограбить дома богатеев. Я бы и не стал ими заниматься, но ублюдки сделали ошибку, преградив нам дорогу. Болванов даже не смутило отсутствие имен над нашими головами. «А ну, папаша, выворачивай инвентарь!» Гнусава пропел их заводила. Рыжий брит и здоровяк в древнем тяжелом доспехе. Видимо, он принял нас за бегущего подальше от битвы богатея с небольшой охраной. Кутуз. Шоп улиц Яра. 37-й уровень. Нам хватило трех заклинаний, чтобы ублюдки, оставив четыре кучки пепла, бросились куда глаза глядят. А вот следующая схватка не была такой легкой. Мы как раз пересекали мост, перекинутый через небольшой ручей, за которым начинался золотой лог, когда из боковой улочки вывернул целый кулак воинов в полном боевом обвесе. Впереди него мчались три спутника. Чёрный в белую полоску тигр, золотистый краб метровой высоты и древесный воин с копьём на изготовку. Судя по синюшной морде, вепря на щитах, то были чижарцы. «Твою мать!» Выругавшись, Эрни материализовал в левой руке большой башенный щит. Было понятно, что с нахрапа такую шоблу не раскидать. «Повесьте на меня какой-нибудь целистиал и драпайте к замку!» Нас заметили и, кажется, узнали. Предводительствовавший чижарцами высокий грузный мужик под именем Рентли указал на нас мечом и что-то проорал своей братве. Кулак тут же развернулся в боевой порядок. Что-что, а воевать пятиградцы умели. Это было их единственное занятие на протяжении десятилетий. Вариант оставить Эрни и рвануть в замок был не столь уж и плох. По Целестиалом он задержит их минимум на полминуты. «Похвально, но я здесь не для того, чтобы бегать!» — ответил ему Ареус с внезапной кровожадной улыбкой. «Том, мне нужна минута! Загрузи их щиты по максимуму!» Он щелкнул пальцами, и перед Эрни возник его личный страж, сотканный из силовых полей паук. «Ну что ж, вы хотите боевой магии? Их есть у меня!» Не мудрствуя лукаво, я активировал полураспущенный ощупь горбага и тут же щедро плеснул в неё извлечённый из накопителя мощи мёртвого бога. «Ага! Не понравилось?» Волна мутной, тягучей тьмы на мгновение погасила свет. Она с разбега ударила в боевой порядок пятиградцев, накрыв их с головой. Раздались крики ужаса и боли. Не думая, что когда-либо этим бывалым воякам приходилось сталкиваться с такой мощью, но... Было бы наивно думать, что они спасуют и обратятся в бегство после первого же удара. Вот внутри клубящейся тьмы возникла одна, другая, третья вспышка света. То активировались личные целистиалы Щиты, коими был прикрыт кулак, частично развеялись, но их маг-щитовик тут же принялся колдовать новые. Лекарь же как зажал масхил, так и не отпускал его, не считаясь с расходом маны. Наконец, я опустошил накопитель и отпустил заклинание. Но если ублюдки думали, что это все, то они жестоко ошибались. После основного блюда в ход пошли закуски. Скорость Аза, а затем по откату пламя Хуснуга и седьмая кара. Фух, как хорошо быть мощным прокаченным хреном. Когда-то мне этого очень не хватало. Потоки ударной магии смели часть только что восстановившихся щитов и хорошенько прогулялись по боевым порядкам противника. Но, увы, все это были для него, хотя и неприятные, но не критичные потери. И он не сидел сложа руки. Едва поток мертвенной силы безымянного иссяк, как выживший черный тигр метнулся в нашу сторону, намереваясь помешать мне безнаказанно обстреливать своих хозяев. Эрни хотел принять его на щит, но тварь ловко проскользнула мимо него и рванулась к нам с Ареусом. Видя, что не успевает снова преградить дорогу черно-белой бестии, он вдруг отбросил меч и щит, и, использовав ускорение, схватил животину за хвост. Ха! Смотрелось это призабавно, но тигру явно забавно не было. Могучим рывком Эрни опрокинул его на наземь и, вышибив пинком дух, принялся тягать от перила до перила, не давая утвердиться на четырех ногах и применить когти и клыки. «Держись!» — крикнул я ему, прекратил метать магию взгрудившихся перед мостом пятиградцев и, активировав черный меч, в три удара укоротил животину на голову. Полыхнул посмертный костер, и тут же в меня угодила огненная молния. А следом еще одна и еще. О, суки! Больно! Защита отработала, но 15% жизненной силы как не бывало. Сообразив, что мой запал под истяк, чижарцы пошли в атаку. Два копейщика с большими окутанными защитной магией щитами, за ними два мечника и четверка саппортов. Из трех заваленных мной воинов Двое уже отреспались и теперь отчаянно поносили меня и мою маму. Странно, что отпор вызвал у них такой градус ненависти. Сражения в Дорогаре редко имеют накал, подобный битвам в реальных мирах. Чаще всего вчерашние враги уже завтра совместно попивают пиво. Чижарцы же прямо-таки пылали негодованием. Я расстелил пред ними покрывало изо льда, а того шустрого малого, что запускал в меня молнии, угостил парочкой седьмых кар. Увы, это замедлило совсем ненадолго. Уже вскоре они взбегали по мосту, намереваясь нашинковать нас на части или чего похуже. Кажется, в руках чижарского лекаря был двемеритовый ошейник. Но тут, наконец, подоспела кавалерия. «Разойдись!» Раскатисто прогремело у меня над духом. «Мать твой Ореус! Оглушишь ко всем херам!» Начал было я, но в ту же секунду был буквально выдернут со своего места сильной рукой. Блеснула вспышка, кожу опалила жаром, а сердце замерло на краю пропасти. Магия Ареуса, как голодный зверь, сожрала протянувшиеся в воздухе природные потоки, а потом накрыла взбирающихся по крутому мосту чижарцев. «Ух ты! А силен маг, силен!» Хотя я никогда не сомневался в его мощи, пожалуй, впервые видел ее воочию. И это не была тупая чистая сила, нет. Это был какой-то сложно структурированный каскад, где послойно чередовались размягчающие защиту дебафы и ударные чары. Он вгрызся в защитные завесы чижарцев, обезвредил несколько щитов и только потом разродился огненными мечами, кое нашинковали ублюдков натурально в капусту. Оставшихся на ногах троих стенающих от боли обожженных бедолаг, мы с не прикончили в считанные секунды. В таком виде они были нам совершенно не противниками. «Впечатляет!» — ощерился мой товарищ, деловито обыскивая кучки с пеплом. Не думаю что там было что-то особо ценное, но лишняя копеечка не помешает. «И это был, господа, наш козырь. Я, Андерок, ареус их люди, Иллей...» высокоуровневые, чрезвычайно упакованные маги, каждый из которых стоил, если не кулака, то нескольких воинов точно. Но почему же все-таки не работает каскад защиты? «Сколько же их тут?» присвистнул Эрни, осторожно выглядывая из-за угла. «Что-то как-то до хрена!» Дергарцев и впрямь было до хрена. На Призамковой площади толпилось сотни-полторы воинов. Судя по флажкам на копьях и рисункам на щитах, в основном местные, хотя я и приметил два или три кулака южан. Они стояли отдельно и явно не особо желали вмешиваться в происходящее. Тем временем несколько десятков бойцов пытались пробиться к воротам. Они тащили какой-то монструозный артефакт в виде огромной собранной из окровавленных шкур бычьей головы. Над ним клубилась густая магия Яра, и, судя по тому, с каким упорством дергарцы пытались отволочь ее к воротам, они возлагали на эту хрень большие надежды. Но пока что усилия были тщетны. Засевшие на стене копейщики Регорда на диво хорошо обращались с арбалетами. Их поддерживали мои ребята под командованием Аджарта и тройка подручных ареуса Меткие болты сжигали в посмертном огне то одного, то другого атакующего, а развешанные магами мощные щиты блокировали любую летящую снизу магию. Но все-таки почему же не работает городской каскад защиты, с которым я в свое время преизрядно намучился? Благо, собственная защита замка отрабатывала отлично. Последняя пара метеоров ударила в мерцающие щиты, и после этого обстрел прекратился. «И где все остальные мои воины?» Тут не было и Лея, что понятно. Он должен был руководить общей обороной города. Но где остальные мои кулаки? Помнится, я приказывал держать их всех в замке. «Нам надо попасть внутрь. Можешь прокинуть туда портал?» — спросил я у Ариуса. Он открыл было рот, чтобы ответить, но в этот момент в западной части замка что-то ухнуло, бумкнуло, а потом оттуда повалил густой черный дым с сильным привкусом емоловой магии. вот и ответ где все похоже внутри шел не шутуточный бой вот только с кем методом исключения получалось с пятиградцами к таким же выводам пришел и эрни барон херман сукен сын сплюнул он нет провесить туда портал не выйдет после долгого размышления сказал мог но не это самая большая проблема и тут в замке прогремел новый взрыв Крыша западной пристройки к донжону дрогнула, вздыбилась, пошла волнами, а потом провалилась огромной воронкой. Изнутри рванулся изогнутый язык тёмного пламени, а концентрация магии Емола превысила все мыслимые пределы. И это не была магия Илея. Уж её-то я бы узнал и с закрытыми глазами. Чёрт подери, откуда у блюдков такие прокачанные маги? Вечно топтаться на месте было нельзя. Мы прибыли в город как раз вовремя. Ситуация была угрожающей, но еще не скатилась в пропасть. Враг штурмовал как минимум портовые ворота, они находились в северной части города, соответственно, близ порта, а также замок. Уверен, какие-то группы ублюдков пытались отловить наших людей внутри города, но, судя по всему, там активных боёв не шло. Хиль Раде все еще был в наших руках. Да, у противника было численное превосходство — Но основной проблемой сейчас была разобщенность наших сил. А значит, нужно срочно брать под контроль ситуацию.